Глава 13. Стоило мне коснуться первой сферы, как перед глазами сразу же появилось описание первого умения. Ядовитый взрыв. Умение позволяет создать вокруг использовавшего его магический взрыв, который отравляет все живые цели, попавшие в радиус. Радиус и эффективность яда зависят от интеллекта. Я убрал руку от сферы и задумался. Умение, которое било по площади и отравляло всех в определенном радиусе, мне бы точно не помешало. Плюс для его усиления мне нужно прокачивать интеллект. Я и так собирался это делать, ибо уж больно много навыков зависело именно от этого стата. Касаюсь следующей. Колыбельная рубинового сна. Особое умение, которое позволяет использующему спеть особую колыбельную, которая может усыпить живые цели и погрузить их в рубиновый сон. Радиус и эффективность наложения статуса зависят от интеллекта. «Еще одно умение, работающее по области, только в отличие от первого, — это навык контроля». «А да, а что за рубиновый сон?» — спросил я Андромеду. «Извини, Кинг, но информации об этом в инфосети нет. Думаю, тебе лучше спросить это у богинин чате. «Понятно. Жаль», — ответил я и задумался. «Очередное умение и тоже на интеллект». Видимо, все же придется и дальше прокачивать именно этот параметр. Эх, тяжело вздохнул я, ибо помимо интеллекта мне нужно повышать и остальные характеристики. Ловкость требовалась классу вора и была профильным статом. Живучесть и выносливость для регенерации, ну а силу для того, чтобы наносить больше урона в ближнем бою. Хотя последней характеристикой можно и пренебречь. Ладно, разберемся касаюсь следующей сферы власть над отравой пассивное умение наделяющее своего обладателя особым даром, делающим все его навыки и умения, которые наносят прямое или косвенное воздействие ядом заметно эффективнее а можно взять два навыка ну почему все так нечестно я тяжело вздохнул и с грустью посмотрел на первую сферу навык который позволял отравлять в области. «Да уж, нелегкий выбор», — усмехнулась Андромеда. «Массовое отравление, либо эффективность всех ядов. Нелегко тебе, наверное». «Еще и издевается». «Ладно». «Не боишься, что я скручу твою шкалу сарказма на минимум?» усмехнувшись в ответ, спросил я. «Не-а, тебе тогда будет со мной неинтересно», — спокойно ответила Андромеда. «Черт», — выругался про себя, ибо она снова была права. Ничего в итоге ей отвечать не стал и просто коснулся четвертой сферы. Дурманящий туман — особый обряд, исполнив который можно создать особый туман, который вызывает мороки, кошмары и иллюзии у того, кто в него попал. «Заверните все и сразу!» Я снова тяжело вздохнул, убирая руку от последней сферы. «Ну и каков будет твой выбор?» — поинтересовалась Андромеда. «Надо подумать!» «Кстати, ты не забыл, что у тебя подземелье ранг получила, тем самым открыв доступ к новым постройкам?» «Точно! Со всеми этими дарами у меня это вообще из головы вылетело. Я дал мысленную команду инфосети вывести передо мной список новых доступных построек». «Ну и цены!» – произнес я, глядя на количество энергии, требуемое на строительство. «Надеюсь, они того стоят». Лови описание, ответила Ада, и перед моими глазами появилось описание. Зала странствий. Данная постройка позволяет совершать путешествия по заранее установленным маякам. Пещера древних. Позволяет нанимать древних. Гиблое болото ашеру. Позволяет нанимать ашеру. Страж избранника. Позволяет создавать стража, который будет охранять того, кем он был создан. Да уж, такое себе описание скептически произнес я. «Какое есть?» — ответила Андромеда. «Согласись, это лучше, чем ничего. К тому же описание одной постройки в принципе предельно простое». «Это ты про залу путешествий?» — уточнил я. «Именно. Судя по описанию, понятно, что ты сможешь устанавливать портальные маячки и телепортироваться оттуда из этой залы». «Хм, интересно. Тогда мне срочно нужно построить это здание», решительно произнес я. Сколько энергии может хранить накопитель энергии? Задал вопрос инфосети. Тысячу. Сразу же последовал ответ. А до сколько стоит улучшение накопителя? Сначала пять сотен, затем тысяча, полторы и так далее. Каждый апгрейд прибавляет к максимальному значению пять сотен энергии. Как же дорого, задумчиво резюмировал я. Да и не нужен он тебе в ближайшее время. Ты все равно от подземелья далеко не отходишь. Произнесла Андромеда и была, как всегда, права. «Тогда и улучшать показатель особого смысла нет», произнес я и посмотрел на три другие постройки. «Как же они все-таки дорого стоят?» «Ладно», — я убрал системные сообщения. «То, что у меня повысился ранг подземелья, конечно, хорошо, но это вовсе не означает, что я должен бросать свои планы и что-то строить. Юнитов у меня пока и так хватает, и строить новых особого смысла нет». Да, можно подумать над постройкой артефактории или алхимической лаборатории, но сейчас мне нужно наращивать военную мощь, ибо ситуация, произошедшая со мной и наемниками, очень мне не понравилась, и попадать в подобную передрягу еще раз я не имел ни малейшего желания. Я уже было даже собрался покинуть тотемную площадь и подумать над тем, какой дар богини выбрать у себя в крепости, как вдруг увидел приближающегося ко мне. Шииса. «Повелитель, «Повелитель», — говорящий с духами, поклонился. «Уже все готово?» — спросил я его. «Да, вот». Он протянул мне два ожерелья и кулон. «Выглядят красиво», — подумал я, принимая из его рук будущие дары Силуны. «Ты молодец! Как всегда постарался на славу», похвалил я лизарда-шамана. «Это честь для меня — делать дары богини приливов». «Вы окружили деревню грибницами?» «Да, повелитель. Если вы не против, то я хотел бы продолжить окружать селение и дальше», склонив голову, произнес говорящий с духами. «А это неплохая идея. Чем больше территории будет окружено грибницами рубиновых снов, тем лучше. А главное, безопаснее в селении. «Хорошо, продолжай», ответил я шаману, но когда он собирался уже уйти, остановил его. «Постой», — сказал ему, — «иди за мной». Подойдя поближе к хижине шаманов, я обменял ресурсы на магическую энергию и заказал еще шестерых гоблинов-шаманов. «Можешь пока начинать заниматься грибницами с теми ресурсами, что есть, но через пару часов вернись сюда и забери под свое начало еще несколько шаманов, понял?» — спросил я говорящего с духами, и он кивнул. «Все, можешь идти», — отпустил лизарда-героя, а сам направился к тотему богини приливов. Когда мои подношения исчезли в голубом магическом пламени, я коснулся тотема Силуны. Тотем Силуны, богини приливов, третий уровень. Прочность – триста из 300. Количество магической энергии – 0 из тысячи, Божественная энергия – 267 из 300. Доступные действия, подношения доступны. Не хватило! Недовольно цикнул я. Эх, ладно, тяжело вздохнув, произнес я, ибо энергии на повышение уровня тотема у меня все равно не было. Как бы богиня приливов на меня не обиделась. Подумал я, и собрался было уже вернуться к тотему чате, чтобы выбрать дар, как вдруг почувствовал на себе чей-то проницательный взгляд. Хм, странно. Я внимательно огляделся по сторонам, Но ничего не увидел. «А, да ты ведь тоже это...» Договорить я не успел, ибо ощущение того, что за мной наблюдают, улетучилось так же быстро, как и возникло. «Кинг, что ты хотел спросить?» — спросила Андромеда. «Ничего. Видимо, просто показалось», — ответил я и пошел в сторону тотема богини обрядов и сновидений. Мне предстояло сделать сложный выбор, но, по сути, вся жизнь трейсеров состоит именно из них. «Вот ваше золото!» — на стол упал увесистый кошель с деньгами. «Благодарю», — ответила Баракуда и, подойдя к столу поближе, взяла кожаный мешочек до краев, набитый золотом. «А этот мелкий недоносок не поскупился», — усмехнувшись про себя, подумала она. «Была рада иметь с вами дело». Баракуда натянула на лицо свою самую вежливую улыбку. Еще бы, хмыкнул мелкий лорд, можешь быть свободна. Он махнул на нее рукой, будто бы отгоняя от себя надоедливую мушку или комара, и зевнул. Никакого уважения. Вот же мелкий урод, подумала про себя она, и от злости сжала кулаки. Фух! Баракуда сделала глубокий вдох. И стоит отметить, это подействовало. Она успокоилась и даже позволила сохранить на своем лице улыбку. Прощайте, произнесла она и, стараясь сделать это как можно быстрее, покинула шатер этого малолетнего ублюдка. Оказавшись снаружи, барракуда почувствовала себя гораздо лучше. Пересчитай! Она кинула кошель к и тот ловко его поймал. Как все прошло? поинтересовался у нее морж. Относительно нормально. Было желание проломить ему череп в нескольких местах, дабы научить его почтению, но я сдержалась, — ответила ему баракуда и огляделась. — На тебя не похоже, — усмехнулся Морж. — Нам слишком нужны деньги, — ответила она и, оглянувшись назад, сплюнула на землю. От мысли о том, с какой бы она радостью поучила сопляка хорошим манерам, ее отвлек голос коса. — Все ровно, — радостно произнес он. «Отлично», — ответила ему Баракуда. — «валим отсюда». Она кивнула своим в сторону выхода, но вдруг ее внимание привлекла небольшая процессия, движущаяся в сторону лагеря под белым флагом. «Как интересно», — подумала Баракуда, наблюдая за небольшим кортежем рыцарей, которые охраняли двух статных мужчин, держащихся в середине отряда в окружении воинов. «Эй, ты чего?» окликнул ее Морж, который вместе с касаткой успел отойти от нее. «Подождите немного», — ответила им Баракуда и, отойдя чуть в сторону, дождалась, когда кортеж въедет в лагерь. К ней подошел Морж, смерив ее подозрительным взглядом, и прямо поинтересовался. «Ты что-то задумала?» «Нет. Просто интересно, чем закончится эта история». «Надеюсь, это и правда так» серьезным тоном произнес Морж. «Не хватало нам еще вмешиваться в дела государственного масштаба», добавил он и посмотрел в сторону шатра, куда сопроводили дипломатов от города. «А ты можешь?» Баракуда посмотрела в глаза своему товарищу, и тот сразу все понял. Морж тяжело вздохнул. «Не нравится мне все это!» произнес он и выудил из своего внутреннего кармана малюсенького мышонка. Затем опустился на одно колено, положил его на землю и активировал свое умение. Стоило маржу это сделать, как его глаза тут же остеклинили, и теперь он мог видеть и слышать все, что его магически модифицированный питомец. Вот только то, что он увидел, ему очень не понравилось. «Они все мертвы», — спустя пару минут сказал Морш и озадаченно посмотрел на свою подругу. «Все дипломаты». «Но зачем?» — изумленно ответила Баракуда. «Не знаю. Сейчас какие-то люди наряжаются в их одежду и, скорее всего, готовятся осуществить диверсию», — ответил он и посмотрел на ничего не подозревающих рыцарей, которые стояли рядом с шатром. «Получается, они и их убьют», — задумчиво произнесла Баракуда. «Скорее всего, да». Морж посмотрел на небо. «Скоро будет уже темно, и с большой вероятностью с рыцарями случится то же самое, что и с дипломатами». «Подожди минутку, я посмотрю, что там творится». Он снова использовал навык. Спустя около десяти минут... «Да, они действительно хотят проникнуть в город, открыть ворота и заблокировать механизм, открывающий их, чтобы у стражи не было возможности их закрыть». «Черт!» — выругалась Баракуда, понимая, к чему все это приведет. «А ведь все могло закончиться по-другому, если бы не этот незнакомец».